так же как и в московии обладали собственностью и входили в отношения обязательства, но каждый раз это было от имени их владельца. Владимирский Буданов Обзор, страницы 403-405. Сергеевич Древности том 1, страницы 126-140. Киевская Русь. Поскольку Феодосий имел коня и был грамотен, Он мог считать себя необычным холопом, а так сказать, человеком более высокого класса. Подобные холопы часто пользовались доверием своих хозяев. Очевидно, что так дело и было в случае Феодосия. Когда Феодосия и его спутники прибыли в Белоозеро, предположительно около 1548 года, они стали монахами различных монастырей. Феодосий был принят в ските Артемия. Зиновий узнал от монахов из Старой Русы, что бывший хозяин Феодосия помог ему, когда он принял постриг. Более того, собеседники рассказали Зиновию, что Феодосий к этому времени был уже свободным человеком. Зиновий. Истинные показания. Страница 26. Получается, что Феодосий покинул своего хозяина, с его согласия. Очевидно, его бывший господин разделял взгляды, высказываемые священником Сильвестром и многими русскими того времени, полагавшими рабство несовместимым с христианской этикой. Что же касается взаимосвязи с Артемием в Порфириевой пустыне, то Феодосий едва ли оценил мистическое учение Артемия. Феодосий нашел равнодушное отношение Артемия к церковному ритуалу службы, более созвучным своему пониманию. Он также одобрял возражение Артемия против монастырского землевладения и позднее развил эти аспекты учения Артемия так, что его собственная доктрина теснее приблизилась к социнианству, антитринетарианству. Вскоре критика Артемиям права монастырей обладать земельными угодьями стала известна в Москве. Как нам известно, царь Иван IV, Адашев и Сильвестр поддерживали идею секуляризации церковных и монастырских земель, поэтому понятно, что они решили перевести Артемия как сторонника своих воззрений ближе к Москве. Для этого было решено, хотя Стоглавый собор неизвестил все еще работал, предложить Артемию должность игумена Троицы Сергиева монастыря. Смотрите Жданов, сочинение, том 1, страницы 189-191, Голубинский, истории русской церкви, том 2, часть 1, страница 832-833, Велинский, послание старца Арсения, Страница 44-45 «Зимин Пересветов» Страница 155-156 Царь Иван IV санкционировал беседу Сильвестра с Артемием и пожелал знать его мнение. Другой священник Благовещенского собора семион псковитянин, подобно Артемию, поддержал мнение Сильвестра. Затем ему был предложен пост, настоятеля Троицкого монастыря. Артемий Нехте принял предложение. Задача управления таким большим монастырем, как Троицкий, ему не импонировала. Кроме того, он знал, что среди монахов Троицкого монастыря были явные иосифляне, и что он мог ожидать с их стороны оппозиции и интриг. С другой стороны, бывший митрополит Иоасаф который после своего ухода на покой жил в Троицком монастыре, был человеком, близким Артемию по духу. Кроме того, Артемий получил от царя Ивана IV разрешение привести в Троицкий монастырь Максима Грека, который до этого был заключен в Отроч монастырь в Твери. Опасения Артемия относительно иосифлянских интриг против него оказались Верны. Велинский, страница 52-59. В результате он пробыл в Троицком монастыре немногим более полугода и затем возвратился в Порфириеву пустынь.